Голова 23 или учение свет Больше часа Зунар разбирался со стражами. Они рыскали по отелю, опрашивали персонал и каким-то чудом, наконец, Зунару все-таки удалось их выпроводить. А затем приехал директор. После подъехал хозяин лотоса, Гасан Ангули. Началась суета с выяснением личности бармена и очередными допросами. Я услышал, как Седео обронил, что бармен был невидимым рактой. Невидимкой. Не знаю почему, но эта новость меня так впечатлила, что в голове тут же начали выстраиваться идеи о том, как бы я воспользовался таким даром. Нет. Это действительно крутая способность. Только вот мне почему-то так не повезло. Мой новый зеркальный дар вызывал лишь сомнения и опасения. Сейчас же я сидел в своем номере. Зунар велел мне не высовываться и приставил ко мне цая. В общем-то, я и не собирался. На весь коридор разносились истошные крики Рамаса. И, судя по звукам, его там пытались с особой изощренной жестокостью. Несмотря на то, что комната, где пытали Рамаса, находилась в конце коридора, мне все равно было все прекрасно слышно. Крики долго не прекращались. Видимо, он так ничего и не рассказал им. Хотя я так и не понял, что именно пытается выяснить у него зунар. Причастны ли копить? По-моему, тут и так все ясно. Кто еще мог пытаться меня убить? Вот только кое-что все же не давал мне покоя. А именно, сама личность Рамаса и его причастность к покушению. Я знал, что он был с Энни перед терактом в башне Сорахашер, что он так спешно уходил из башни и пытался увести Энни, потому что был в курсе, что готовится взрыв». С первого взгляда все сходится. Парень из копи решил взорвать башню, посвятив теракт моей персоне, и Рамас явно ему помогал. Во втором покушении опять же замешан Рамас, и тут снова напрашивается вывод. К этому причастный копи. Но мне почему-то не давало покоя предчувствие, что что-то здесь не так, будто я что-то упускаю из виду или словно мне не достает какой-то детали до полной картины. А еще меня настораживало вот что. Рамас получил звание преданного за свои заслуги в той потасовке у источника игл, и в тот день он убил немало копи. И тут у меня возникало сомнение, почему копи с ним сотрудничают, когда он лично убил столько их людей – Мне бы, например, даже в голову не пришло пытаться подкупить врага. Это глупо и опасно. Мысль о том, что Рамас уже давно был внедрен копи, я сразу отсек. В таком бы случае Рамас не убивал своих. Скорее, забился где-нибудь до завершения битвы, но убивать бы своих не стал. И получалось, что копи завербовали Рамаса совсем недавно. Как им это удалось? И что они могли ему такого предложить, чтоб он решил пожертвовать всем, карьерой, только что полученным званием преданного и собственной жизнью. И эта мысль мне не давала покоя. Уснуть я даже не пытался. Да и невозможно здесь было уснуть под эти крики. К тому же в последнее время меня мучили кошмары. И этот странный жуткий голос требующий его впустить. Навязчивые, повторяющиеся кошмары – признак стресса и переутомления. Просто нужно больше отдыхать. Так говорила мама отцу, который вечно страдал от одного и того же кошмара. Видимо, теперь и меня постигла та же участь. Но и нельзя отрицать, что все происходящее со мной определенно один сплошной стресс. Какое-то время я бродил по номеру, заглядывая то в окна, проверяя, закрыты ли одни, то в пустой шкаф, то в ящичке прикроватных столиков, словно там могли прятаться еще какие-нибудь убийцы. Поймал себя на мысли, что веду себя как параноик. Затем вспомнил, что спустил всю обойму в барбе на невидимку, зарядил пистолет. Наверное, стоило бы отдохнуть, но спать решительно не хотелось. Хоть я и понимал, что утром мне это аукнется, но я в конце концов ракта, поэтому решил, как только рассветет, пойду к Сэдео и попрошу научить меня восстанавливаться, а еще блокировать атаку шакти, а еще нужно выяснить у Сэдео как можно больше прозеркальный дар». Я окинул номера взглядом в поисках чего-нибудь, чем можно было бы себя занять. Пожалел, что не прихватил с собой ноутбук. У меня за последние сутки набралось много вопросов, на которые не помешали бы ответы. Например, меня интересовали граждане империи. Были у меня догадки, что они живут далеко не так, как люди кланов. Хотя местным интернетом я пользоваться так и не научился, поэтому здесь бы мне больше помог не ноутбук, а, к примеру, Латифа или Лейла. Только вот Латифа теперь общаться со мной не желает, а Лейла к тому времени, как я вернусь в Сорахашер, уже уедет. Хотя у меня ведь теперь есть собственные деньги, могу пригласить ее еще. Снова раздался пронзительный, полный боли крик Рамаса. Я включил телевизор. Слушать это было невыносимо. Первое, что мне попалось, передача про животных, где закадровый голос очень монотонно рассказывал о жизни обезьян. Переключил, наткнулся на какой-то фильм, сделал погромче, пытаясь выникнуть в сюжет. Это была комедия об имперской семье. Далеко не самая смешная комедия с довольно банальными шутками, но оказавшаяся весьма информативной и полезной мне. Например, я узнал, что граждане империи работают с 14 лет, что все они без исключения рабочий класс, а более высокие должности занимает знать из кланов. На территории империи деньги вообще были не в ходу. Все необходимое люди получали в распределительных пунктах. С одной стороны, такое общество могло показаться весьма благополучным. Империя обеспечивала своих граждан всем – жильем, одеждой, едой, медициной, мебелью, бытовой техникой и даже транспортом. К примеру, эти автомобили, на которых возил нас страж Деметар, как выяснилось, тоже общие – Любой желающий может сесть и поехать, куда ему нужно, но с другой все это выглядело как очень завуалированное рабство, а сами имперские граждане были некой отдельной кастой, и, очевидно, все не так уж и радужно здесь, и чего-то имперским все же не хватало, иначе бы зачем тем имперским девушкам было приезжать в бордель в башне Сорахашир и торговать телом, Вряд ли из-за того, что им не хватало в жизни острых ощущений. В какой-то момент я понял, что Рамас больше не кричит. Неужели все же раскололся? Меня распирало от любопытства. Поэтому, наплевав на запрет Зунара, я все же высунулся из номера. Сай тут же повернулся ко мне. «Свамен, что-то случилось?» «Нет, ничего, что там?» Я указал взглядом в ту сторону, где пытали Рамаса. «Умер», – вздохнул Цай. Он сказал, «Не могу знать, вамен. я здесь стоял», – ответил Цай, а по его взгляду я понял, что его не меньше моего интересует этот вопрос. «Зунар где?» «Еще там, в номере с Гасаном, они там что-то обсуждают». И только он это сказал, как в конце коридора открылась дверь и показались Зунар и Гасан. Невысокий, коренастый, в пестрой, яркой одежде, с широким, скуластым лицом, с копной густых, темных волос до плеч. Я вышел, подвинув плечом цая. Вот сейчас сам у них и спрошу. Гасан, завидев меня, расплылся в широкой улыбке и, еще не дойдя до меня, начал протягивать руку для приветствия. Зунар же был мрачнее тучи. — Здравствуй, Азис! Широкая рука Гасана крепко сжала мою ладонь. «Ты в порядке?» Я кивнул. «Рамас сказал, кто?» Спросил я, обращаясь к Зунару. «Нет, эта тварь предпочла сдохнуть, но не выдать своих хозяев!» Злобно сказал Зунар и холодным тоном добавил. «Тебя это не должно волновать. Мы сами разберемся». «Не должно? Но это волновать меня!» Изумился я. Ромас идти убивать меня. Я хочу знать. Иди спать, Азис, устало потирая переносицу, сказал Зунар, нам пока ничего не известно. Он зашагал прочь. Гасан виноват улыбнулся, пожал плечами и тоже ушел следом, а мне ничего не оставалось, как вернуться в номер. Еще несколько часов я пялился в экран телевизора, наблюдая за очередной комедией. В конце концов, я устал от глупого юмора, нашел музыкальный канал и решил перед тренировкой сделать разминку. Места в номере было немного и особо не развернешься, поэтому ограничился зарядкой, растяжкой, отжиманиями, планкой и стойкой на руках. Попытался пройтись на руках, но три шага вперед, три шага назад и комната закончилась. Как только первые лучи солнца забрежли на горизонте, Я вышел из номера. Цая сменил другой парень. Его я видел впервые и потому, не задумываясь, схватился за пистолет. «Ты кто?» – спросил я, готовый в любой момент стрелять. «Я Тарис из охраны Гасана Ангули. Мы пока не поправится охрана Зунара Хала, будем с вами», – спешно выпалил парень, выставив руки перед собой в примирительном жесте. «Я просто сменил Цая. Он ведь всю ночь на ногах». Я спрятал пистолет. «Я идти к мастеру Седео. Время – тренировка», – сказал я и зашагал к номеру Седео. Тарис последовал за мной по пятам. «Ясно, теперь за мной еще и охранник будет везде и повсюду ходить. Хорошо, хоть я вчера успел отправить отчет. И только я об этом подумал, как медальон вдруг начал пощипывать грудь, словно от слабого электрического разряда». Черт, Только не это!» Я вытянул медальон из-за воротника, взглянул. Змея почернела. «Как же не вовремя, а? Теперь мне нужно как можно скорее явиться к исходной точке, чтобы получить задание. А учитывая, как меня теперь охраняют, даже если Зунары вспомнят о своем обещании, что дал мне вчера, получить задание у меня не выйдет» потому что наверняка и на меру за мной будет ходить по пятам охранник. Я решил, что позже разберусь с этим, и спрятал медальон за воротник, а затем постучал в двери номера. Седео открыл не сразу. Вид у него был заспанный, коса исчезла, а вместо нее возник растрепанный пучок на затылке. Привычный коричневый халат с золотой тесьмой сменила мятая смешная пижама в желтый горошек. Он, увидев меня, слегка изумился. Думал, сегодня начнем на пару часов позже. Сонным голосом сказал СДО. Я не мог спать, пожал я плечами. Желать идти тренировка. Хорошо, слабо улыбнулся Сидео. Дай мне пять минут, Азис. СДО на сборы, и вправду времени понадобилось немного. Уже через несколько минут он вышел, и мы зашагали на крышу. Пока мы шли... Трис что-то пробубнил в рацию, и по пути на крышу к нам присоединились еще двое охранников, вооруженных автоматами. Что ж, учитывая происходящее, дополнительная безопасность не помешает. «Я не спать ночь», – сказал я СДО, когда мы оказались на крыше. «Мастер, научите восстанавливать силы». Сэдэо задумчиво следил за тем, как охранники неспешно бродят у края крыши, осматривая окрестности. «Пока ты не откроешь корневую чакру, ничего не выйдет», — сказал Сэдэо. «Вообще, кроме практических занятий, неплохо бы подтянуть и теорию. Садись и слушай». Я сел, мастер тут же сел рядом в позу лотоса, закрыл глаза и продолжил говорить. Энергия жизни и основные потребности во сне, еде, воде, воздухе, тепле принадлежат стихиям. Вскоре мы и с этим вопросом разберемся. А пока давай с чакрами. Корневая чакра берет энергию из самой земли. Она находится прямо между ног в районе копчика. Ты и сейчас получаешь через нее энергию, пусть твоя чакра и закрыта, даже Тамас. С их деформированными чакрами берут необходимую для жизни энергию из стихийных сил. Но усилить эту энергию можно только с помощью шакти, а с закрытой чакрой шакти использовать невозможно. И еще, энергия шакти не всесильна. У физического тела есть свой предел. Невозможно не спать все время, заменяя сон энергией шакти, Для этого больше подходят традиционные способы восстановления жизненных сил. А теперь давай попробуем освоить еще один базовый навык. «Я хотеть уметь блокировать атаку шакти», – вспомнил я. «Хорошо, это мы попробуем в конце тренировки. Сейчас же подними это». И на землю передо мной лег оранжевый шелковый носовой платок. Я озадаченно уставился на СДО. Без рук, разумеется. Используй чакру головы и подними платок. Попробуй сначала с закрытыми глазами. Все начинают с закрытыми глазами, но по мере роста твоих сил необходимо выводить и направлять потоки, обращая внутренний взор к духу, не закрывая глаз. «Думаю, не нужно объяснять, что любому воину зрение, как и остальные органы чувств, жизненно необходимы. Приступай, подними платок». Я закрыл глаза, сконцентрировался на чакре головы, ощутил ее, потрогал рукой платок, чтобы понимать, где он находится. «Можешь использовать каналы рук, поднять мановением пальцев, если получится». Можешь поднимать глазами, некоторые ракта умеют перемещать силой мысли. Делай так, как удобно. Я не знал, как мне удобно. В моем представлении это вообще плохо укладывалось. Будь бы у меня леска, ну или пара магнитов, я бы поднял платок без помощи рук. Но силой мысли или по мановению пальца плохо представлял, как это сделать. Но теперь от былого скептицизма не осталось и следа. Я был уверен, что это возможно, а значит, у меня получится. «Выбери способ и действуй», – наставлял меня Седео. «Поднять легкий платок могут даже дети, которые только знакомятся с урджа дисциплинами». Едва ли последняя фраза мастера меня замотивировала. Скорее наоборот, разозлила. Но все же я приступил, решив использовать силу мысли по той простой причине, что чакру головы я чувствовал лучшим всего. Да и еще я посчитал, что уметь двигать предметы мыслью круче всего. Взмахи руками или движения глаз противник заметит, а вот прочесть мысли вряд ли сможет, хотя наверняка в этом мире имеются и такие умельцы. Я сосредоточился на чакре и одновременно на платке. «Поднять, поднять!» – мысленно повторял я, едва ли веря в успех. «Используй эмоцию», – посоветовал Сидео. «Любую. На начальных этапах эмоция – мощный инструмент. Дальше же они будут лишними и даже мешать». «Эмоцию, значит...» «Для меня это не проблема. Злость у меня сейчас хоть отбавляй, накопи, которые пытаются меня убить на спецслужбы, которые так не вовремя решили дать мне задание, да еще неизвестно, что там за задание». Я представил, как платок взмывает вверх, сконцентрировался на чакре, продолжал мысленно подогревать злость, зафиксировав это состояние. «Молодец, давай выше», — подбадрился Део. Я приоткрыл глаз. Платок висел в нескольких сантиметрах от земли. «Ух ты ж! Получилось!» Радость вытеснила злость, и внезапно платок взвился выше. «Теперь попробуй переместить его в сторону», — сказал Седео. Я лишь хмыкнул. «Если получилось вверх, то и это не должно составить труда». Но не тут-то было. Как только я попробовал... Платок тут же опал на землю. «Именно это у новичков получается хуже всего», предупредив мое разочарование, сказал Седео. «Думаю, теперь ты сможешь и самостоятельно тренировать этот навык». Я благодарно кивнул и напомнил. «Учить блокировать атаку шакти». Блокировка шакти также базовый навык сказал СДО, и этот навык строится на контроле эмоций. Если научишься контролировать эмоции, то и блокировать чужой дар будет несложно. Как контролировать эмоции? Вопросительно взглянул я на него. Медитация поможет тебе обуздать свои эмоции. Только когда ты освоишь контроль, мы сможем попробовать блокировку. Но медитировать ты должен сам. Посторонняя помощь здесь будет только отвлекать. У каждого ракта свой подход, и ты должен найти его сам. «Медитация. Как делать контроль?» – вздохнул я. Такой ответ меня ну нисколько не удовлетворял. Мастер тоже вздохнул, закачав головой. «Представь, что все твои проблемы уходят вместе с потоком шакти» которые ты выталкиваешь из себя. Проблемы растворяются во всеобщей пране, превращаются в пыль, их уносит ветром далеко-далеко. Вот и все. Используй ее каждый раз, когда чувствуешь, что эмоции мешают. И еще. Твой зеркальный дар без контроля эмоций тебе будет сложно им управлять. Ты ведь его задействуешь с помощью эмоций? — Да, — кивнул я. — Вот поэтому тебе и следует как можно скорее научиться контролю, иначе на тебя наденут печать. «Печать — Печать? — нахмурился я, вспоминая ошейник Латифы. — Именно зеркальный дар входит во вторую категорию опасных для окружающих способностей для несовершеннолетних ракта, если в академии не сможешь доказать, что ты контролируешь дар то будь уверен, его обязательно опечатают». Такая перспектива едва ли радовала, да и сложно было не согласиться с Седео. Мне нужно учиться контролировать свой дар. Сэдео похлопал меня по спине, намекая, чтобы я вставал. «В обед у тебя встреча с директором Сав Сурадж», деловито сообщил Сэдео. «А вечером ты с Нарой Симаром Халом». «Должен будешь посетить великого Амара Самрата. У тебя есть еще немного времени на оттачивание боевых навыков, а затем я бы советовал тебе все же несколько часов поспать». Я приободрился. «Это уже что-то. Может, теперь СДО научит меня технике боя с использованием шакти?» «Парни», — обратился СДО к охранникам. «Кто-нибудь желает размяться?» Вперед вышли сразу двое. Тарис остался стоять. Седео поманил одного из них. Он был лет на десять старше меня, высокий, как и я, такой же комплекции. Он задорно и вполне дружелюбно взглянул на меня, снял автомат и отдал напарнику. Аккуратней с ним, сказал ему Седео, явно имея в виду меня. Ну и зачем мне эти поблажки. Несмотря на то, что всю ночь не спал, чувствовал я себя вполне сносно. И как только охранник принял боевую стойку, я тоже встал, держа кулаки перед собой, готовый бить в любой момент. Без всякого объявления о начале поединка охранник бросился на меня. Я увернулся, нацелился ударить его по ребрам, но тот ловко отскочил, перехватывая и выворачивая мне руку. Я вопросительно уставился на мастера. «А где же?» «Направляй шакти по каналам в кулак, придай удару силу и прочее». Нет, Сидео Карацей не собирался меня обучать технике шакти боя, а просто наблюдал. Ладно, такое положение вещей меня только подначило. Охранник ослабил захват, и я, вывернувшись, врезал ему с колена. Противник не ожидал, его слегка повело, но он тут же бросился в атаку. Я блокировал боковой, ударил в живот и тут же получил слева в голову. Удар оглушил и на время дезориентировал, но я быстро собрался. Разогрелся так разогрелся. Теперь я вошел в кураж и не пропускал ни от того удара, блокируя и отбиваясь. Охранник уже явно особо не жалел меня. Удары становились изворотливее, сильнее... Я все пытался понять, какую он технику использует, но так и не понял. Это была какая-то гремучая смесь. Знакомые приемы, присущие карате, удары боксера, захваты самбиста. У меня же вообще никакой техники не было. Я просто бил ногами или руками, даже акробатические навыки особо не использовал. Здесь бы не только мешали, хотя нет. Один раз все же ушел от стремительно летящей в голову ноги, увернулся, выгнувшись, и прыгнул назад через голову, а встал на ноги, не дал противнику опомниться и ударил его в прыжке. В общем, мы неплохо помяли друг друга, и кажется, теперь тело болеть будет весь день, и не только сегодняшний». После боя мы пожали друг другу руки. Охранник, заметив, что у меня дырка в бронежилете, крикнул Тарису вами нужно заменить защиту!». Тарис тут же отдал приказ по рации о том, чтобы мне принесли в номер новый бронежилет. «Какая внимательная охрана! Интересно, сколько стоит нанять такого бойца-телохранителя? Или эти тоже преданные?» Я только собрался поболтать с охранниками и разузнать об этом, как ко мне подошел Урджа-мастер. «Сегодня неплохо», – сдержанно похвалил меня садимо вручая оранжевый платок. «Любую свободную минуту тренируйся. У тебя слишком насыщенный график, и мы многое не успеваем. Но я все же надеюсь, что это все временно. А сейчас лучше поспи, у тебя есть несколько часов». Я решил послушаться совета мастера и пару часов подремать. Конечно, я рисковал тем, что проснувшись, буду чувствовать себя еще хуже, чем сейчас, но после тренировки усталость давила и спать хотелось невыносимо. Я пренебрег душем и дымящимся на столе завтраком, и только я прилег, как тут же провалился в странный и невероятно реальный сон. Мне снилось, что я тону. Будто я в небольшой комнате, впереди детская кроватка, а в ней щекастый малыш, весь красный, открикая слез, перепуганно смотрит на меня и тянет ручонки. И вода повсюду заливает откуда-то снизу, поднимается стремительно выше и выше, подбираясь к ребенку. Я хватаю его, он мертвой хваткой цепляется за мою одежду, утыкается лицом в грудь. Я чувствую, как его колотит от холода и страха. Мне нужно наверх. Единственная мысль — спасти его. Я бегу наверх, понимаю, что нахожусь внутри морского судна. Узкий проход, ступеньки вверх, дверь. Я бегу к двери, это единственный путь к спасению, но уже на подходе понимаю, что из двери сочится вода. Охватывает паника, нам не выбраться. Единственный проход уже заполнен водой, но и здесь оставаться нельзя. Я поворачиваю ручку, тонны воды бешеным потоком смывают меня обратно внутрь каюты, И я прижимаю ребенка к груди, и когда поток прекращает бить в проход, начинаю плыть. Больше всего я боюсь за него, у нас слишком мало времени. Я ускоряюсь, использую шакти, выталкиваю себя, использую на всю мощь в связке корневую чакру и чакру души. Скорее, наверх, быстрее, вода не пускает меня, течение слишком сильное. «Запоздала, понимаю, что яхта полностью под водой, и я ее уже покинул. Нужно выбраться на поверхность, к воздуху. Все свои силы я трачу на то, чтобы вытолкнуть нас наверх. Понимаю, вдвоем мы тяжелее, и начинают толкать наверх только его. Ребенок бьется, размахивая руками. Ему нужен воздух». Шансов нет ему не выжить в открытом океане одному, но я продолжаю настойчиво толкать его выше, туда, где сквозь толщу воды виднеется солнце. Мне становится легче, когда я понимаю, что он там над водой, что он может дышать. Может, кто-то увидит его и спасет». Сил больше нет, я пытаюсь плыть, но легкие сводят душащей хваткой, пытаюсь вздохнуть, и рот наполняется соленой водой, обжигая гортань легкие. И я бьюсь в воде, бьюсь с водой, чувствуя, как жизнь покидает тело. «Эй-эй, с вами Назис, что с вами?» Я открыл глаза, я все еще задыхался, но уже с облегчением понял, что снова нахожусь в номере лотоса, а надо мной нависает лицо Тариса. Вдох-выдох. Я зашелся в надрывном кашле, сел в постели, пытаясь откашляться. «Ты должен меня впустить!» Снова этот голос. Он прозвучал так тихо и отчетливо, будто говорящий это сидел позади. Я заозирался, не в силах унять кашель. «Может, воды?» Охранник протягивал мне стакан. От вида воды меня передернуло. Я замотал головой. «Нет, сон!» Наконец перестав кашлять, сказал я. «Кошмары!» С сочувствием поинтересовался Трис. «Вы кричали, потом задыхались». Все нормально, да, кошмары, только кошмары. Нормально. Хотя ни черта нормального не было, эти сны становились все более странными и жуткими. Я встал с кровати, уселся за стол и принялся жевать остывшую куриную лапшу. Позвать прислугу. Тарис все никак не уходил. Не нужно, ответил я, продолжая механично жевать и пялиться перед собой. Я все еще не мог прийти в себя после кошмара. Охранник еще несколько минут постоял, недоверчиво глядя на меня, а затем ушел. Я пил холодный кофе и думал о том, что этот сон уже едва ли похож на бред или стресс. Я будто ощущал себя там, во сне, совершенно другим человеком, или даже так, я будто проживал чужую жизнь последние минуты чужой жизни. Слишком реалистичен этот сон, слишком много правдоподобных деталей, ощущений, чувств. От мысли о том ребенке, которого я пытался спасти, но, кажется, так и не спас, защемило в груди и меня захлестнуло отчаянием. Да что, черт возьми, со мной происходит? Так ведь и свихнуться недолго. И голос этот Снова этот голос, требующий его впустить. «Эй, ты здесь? Что тебе нужно?» — шепотом позвал я, в тот же миг почувствовал себя идиотом, окончательно слетевшим с катушек. «К счастью, мне никто не ответил».